Эпилог «А я тебя ждал! Ну еще бы! Честное слово! Я не думал, что речь о тебе!» Белозерцев снял пиджак, небрежно бросил его на спинку стула и поправил галстук. Суетливо переложив стопку папок на другой край стола, он вынул из-под стаканника ручку, изобразил на лице напряженную работу мысли и сел. «Я вернулся полдесятого, а тут журнал. Марина». «Никто же не предполагал. То есть Марина предполагала, но я-то нет». Он побарабанил пальцами по столешнице и посмотрел на Сергея. Развел руками и засмеялся. «Не знал я. Веришь, не знал?» «Верю. И, как ты понимаешь, пришел поговорить с Саше». Андрей Юрьевич опять стал серьезным, хотя уголки губ так и тянулись вверх. Влип его друг-приятель. Невооруженным глазом видно. Влип по самые уши. И зачем явился, вполне понятно. Но закрывать успешный проект сейчас, когда читательский интерес медленно, но верно пополз вверх... «Ах вы, черти полосатые, да что же вы всю малину портите?» «Проект я не закрою», — твердо произнес Белозерцев, нервно раздумывая, а что же, собственно, делать. «Закроешь». «А почему ты решаешь за нее?» «Она тоже этого хочет, и тяжело даются подобные откровения». «Замечательно!» Белозерцев хлопнул ладонью по столу и подскочил. «Закрыли, открыли. Какие могут быть проблемы?» «Да никаких. А у меня Фокина на шее. И отчеты с минусами по всем пунктам. Мое слово твердое. Нет!» Сергей смотрел на разволновавшегося Белозерцева с неизменной улыбкой на лице. «Да куда ж ты денешься, старина? Отпустишь! Ещё как отпустишь!» «Андрей, мы с тобой и оба знаем, что, по сути, Саша и так свободна от обязательств. Я к тебе пришёл только потому, что она очень хорошо относится и к тебе, и к Марине, и не хочет». «Как это свободно? Она подписала договор!» Ехидно перебил Белозёрцев. «Да ладно тебе!» Хмыкнул Сергей. Читал я утром этот договор. Ерунда. Она должна сдавать материал раз в неделю. Ну, будет она тебе писать про погоду. Или про мир во всем мире. Тебя это обрадует. А уж я прослежу, чтобы описания погоды были подробными и бесконечными. Гад ты, Серега. Махнул рукой Белозерцев и тут же назло добавил. Но я против. И точка. «Ишь ты, защитник, нашелся!» Получив удовольствие от первой части разговора, Сергей решил перейти ко второй. Он знает, что Саше нравится здесь и знает, что она хотела бы остаться. И еще она переживает, что подведет Марину и Белозерцева, а значит, и ему придется пойти на уступки. «Сашка, ты моя Сашка!» Он улыбнулся, представляя, каким будет выражение лица Белозерцева через минуту. Ладно, предлагаю компромисс, сказал Сергей, вытягивая ноги и откидываясь на спинку стола. Саша останется здесь и будет и дальше помогать Марине. Для дневника она напишет последний блок, заключительный. Она сама это предложила. А вместо нее, а вместо нее на твой рейтинг буду работать я. Что? Уж так и быть, продаюсь тебе в рабство. Он усмехнулся. «Договариваемся на две статьи в месяц в течение года». «Ух ты!» Выдохнул Андрей Юрьевич и ослабил узел галстука. «Ты согласен вернуться и вновь работать на артель? Ну ты даешь вот это любовь!» Он наткнулся на хмурый взгляд. «Понял, понял. Я ни во что не вмешиваюсь. Конечно, это ваше личное дело». Он сдержал ехидную улыбку и снова выпалил. «Ух ты! Это же совсем другой разговор! Четыре статьи в месяц!» «Две статьи», — напомнил Сергей. «А как насчет трех?» «Две статьи». Уговорил. Теперь душа Андрея Юрьевича была спокойна. Даже более того, мысленно он потирал руки. Только что он заполучил первоклассного журналиста за которым гоняется толпа главных редакторов. Госпожа Фокина умрет от восторга. Нет, пусть не умирает. Он уже к ней привык. И сам засохнет от тоски без ее выкрутасов. А Сереге он даже завидует. По-доброму. И за Сашу рад. Вот ведь как судьба иногда виляет. Андрей Юрьевич вздохнул. Он и сам давно мечтает о семейном счастье. Но трусит отчаянно трусит перед той, которая уж года два живет в его сердце. А других и не надо. Пытался отвлекаться, но быстро терял интерес. А она слишком красива, слишком молода и слишком официально с ним. Точно специально отгораживается, чтобы не портить рабочие отношения, чтобы не говорить неловкое «нет» своему начальнику. Сначала думал, пройдет, а теперь, когда не прошло, Просто радуется, что она рядом. И успехом ее радуется. А еще злиться на себя за то, что не хватает смелости рискнуть. Разве так сложно произнести только одну фразу? «Марина, ты сегодня вечером занята. Не согласишься поужинать со мной?» «Честно, чем дальше, тем сложнее». «И сегодня у Саши будет выходной», — поднимаясь, сказал Сергей. Я обещал показать ей Москву. Завтра и так суббота, из вредности ответил Андрей Юрьевич. Дверь открылась, и в кабинет вошла Марина. В серо-бежевом приталином деловом костюме с распущенными по плечам волосами на высоких каблуках она была похожа на бизнес-леди из американского фильма. Тонкая, красивая. Пройдя мимо Сергея, она поздоровалась. «Удачи!» шепнул он. И поспешно вышел из кабинета. Разберется когда-нибудь эта парочка со своими чувствами или нет? Миновав стол секретаря, он направился к рабочему месту Саши. Суббота, видите ли, завтра. Много, ты понимаешь, Андрюха. Все в порядке. Андрей Юрьевич ничего не имеет против твоей свободы. Сергей подмигнул Сашеньке. Он даже подарил тебе один день отпуска. Точно? Да. Улыбнувшись так, что на щеках заиграли ямочки, она крепко прижалась к нему. Запоздала, сообразив, что на них сейчас смотрит чуть ли не вся редакция, она сделала попытку отстраниться, но Сергей держал ее крепко. Прищурившись, он с удовольствием наблюдал ее очередное смущение. — Пусть смотрят, — сказал Сергей. — Пусть, — согласилась она. — Пусть, пусть, пусть. Пусть весь мир смотрит. Как же хорошо, когда рядом самый лучший, самый любимый человек на свете. Ты собиралась написать заключительную часть дневника. Может, расскажешь, о чем пойдет речь? Так, на всякий случай. Тихо с иронией произнес он. Будем ли там фигурировать мы с тобой и наша подготовка к свадьбе? Нет, про это я писать не буду. Уверена, хитро прищурился Сергей. «Да». «Жаль. А про что будешь? Про вторую свадьбу супругов Веревкиных? Или про что?» Не раздумывая, Сашенька ответила. «Про то, что я очень, очень счастлива». «Пусть смотрят». «Пусть!» Улыбнулась Саша и закрыла глаза. Его руки скользнули вверх по ее спине, по плечам, ладони коснулись щек. «Пусть смотрят». Андрей Юрьевич поправил очки. Глотнул минералки, отправил ручку обратно в подстаканник и пробежал глазами по забитой цифрами таблице, которую принесла Марина. Голова отказывалась соображать. Слишком событийным выдалось утро. «Я займусь этим позже». Он отложил лист и не без гордости добавил. «У нас намечаются положительные перемены. Сергей Ермаков теперь будет писать статьи для нашего журнала». Возвращаются старые добрые времена. Я очень рада, мягко ответила Марина, присаживаясь рядом на широкий, обитый синей тканью стул. А Саша больше не будет вести дневник, но писать у нее получается неплохо. Продолжил Белозерцев. Какое у нее образование? Педагогическое. Пожалуйста, возьми ее под свое крыло. Я знаю, ты сможешь ее многому научить. «Конечно!» – Марина улыбнулась и кивнула. Задержав взгляд на руках Белозерцева, она медленно подняла глаза. Светлые волосы с рыжиной. Сколько лет она представляла, как дотрагивается до них. Вообще-то на его теле вряд ли найдется место, до которого бы она не дотрагивалась в мечтах. А вы не знаете об этом, Андрей Юрьевич. Не знаете. «Приступайте!» – привычно благословил он. Наверное, их разговор закончен, но нет сил уйти. Почему? Почему Сергей пожелал ей удачи? Слишком много написано на ее лице, и трепетные чувства, очевидны всем, кроме... «Что-нибудь еще?» — спросил Белозерцев, переключившись на свои дела. Он раскрыл ежедневник и залистал страницами. Марина встала и пошла к двери. Стук, стук, стук, каблуки. «Удачи!» Она остановилась. «Удачи!» Развернулась. «Удачи!» И спросила. «Андрей Юрьевич, а вы сегодня вечером заняты? Не согласились бы вы поужинать со мной?» Его рука дрогнула, сердце ухнуло и зачастило.